Глава пятнадцатая. Катя работала чисто со своим телом. Никаких барьеров и ничего прочего. Она даже не использовала оружие. Оно ей совершенно не было нужно. Если обычные пробужденные могли усиливать свое тело примерно в 5-7 раз от базовых значений, то у Кати эти значения были минимум раз в 5 выше. И это только по моему субъективному мнению. Она становилась невероятно сильной, и эта сила защищала лучше любого доспеха духа. Впрочем, эту технику девушка и не могла делать, да она ей и не нужна была. После демонстрации сразу же вспомнил проведенную вместе ночь, и там она мне казалась такой хрупкой и беззащитной, что даже самому смешно стало. А потом и страшно. Стоило только представить, что со мной сделала бы Катя, если ей что-нибудь не понравилось бы. Но самое интересное было не это. У Кати не было вообще никаких внешних проявлений пробуждения. Цвет глаз был, как у обычного человека, но здесь даже сама Катя не знала, в чем причина. Да она и не особо старалась в этом разобраться. Именно из-за этой способности она была идеальным агентом, который смог подобраться ко мне максимально близко. Еще в Альфе состояли два стихийника. Между прочим, братья-близнецы. Лед. и «Уголек». Даже по их именам можно легко догадаться, на каких стихиях они специализируются. А я тут напрягал Илью, чтобы избавиться от трупов орков. Вот что значит плохая осведомленность. Уголек мог справиться с этой задачей с намного меньшими затратами. Но во время боя с орками братья не пользовались своими способностями. Они сражались с краснокожими при помощи обычного оружия, что было очень странно. Пока сами братья не сказали, что применяют стихийную магию только против действительно сильных противников, а с мелочью вроде орков предпочитают разбираться в ближнем бою. Вообще братья мне сразу же показались очень надменными и считающими себя лучше других. Именно так они смотрели на остальных и вели себя соответствующим образом. С ними могут возникнуть реальные проблемы. Странно, что еще не возникли. Последним членом отряда Альфа стал самый возрастной страж среди нас – дед. На вид ему было далеко за шестьдесят, о чем свидетельствовало множество морщин, седина и блеклые глаза. Если у остальных алитных игроков они прям выделялись, то деда можно было принять за обычного человека, если не присматриваться. Дед оказался крайне интересным пробужденным. Даже в прошлой жизни я никогда не встречал людей, способных сражаться силой мысли. Сам дед называл себя псиоником. Он мог поднимать предметы, создавать защитные конструкции и еще очень много всего, включая стихийные атаки, и делал это благодаря силе своего мозга. Хотя после совсем короткого общения с дедом начинаешь очень сильно сомневаться в этой силе. Дед оказался невероятно простым, прямолинейным и, мягко говоря, туповатым человеком. Такой человек из деревни, который в школу-то ходил всего два раза в жизни. На 1 сентября в первом классе и за справкой об исключении из школы. Но, несмотря на умственные способности, я оценил потенциал деда самым высоким из Альфы. По сути, можно было назвать его универсалом, что крайне редко можно встретить среди пробужденных. А в общем, отряд Альфа был подобран довольно гармонично. Им только не хватало ударной мощи, но это слегка компенсируется, если я соглашусь присоединиться к отряду. Правда, до этого еще очень далеко. Сразу после демонстрации настал мой черед рассказать о слабостях орков. Кай выступал в качестве наглядного примера. Практически в конце демонстрации пришло сообщение от Титы. Похоже, что она встретила действительно сильного противника и просила энергии на воплощение. Идеальная возможность, чтобы испытать одного из духов разведчиков. «Немного потерпи, сейчас отправлю к тебе глазастика. Необходимо проверить, как он сработает. Сама понимаешь, что без разведки в этом подземелье будет очень сложно», сказал я Тити, и один дух тут же устремился к змейке. К тому моменту, когда он ее достиг, демонстрация слабых сторон орков была окончена. Необходимо было отдать последние распоряжения и выдвигаться на поиски хозяина подземелья. Но перед этим я взял небольшую паузу, чтобы связаться с разведчиком. Одной из особенностей этих крайне полезных духов было то, что они могли показывать происходящее рядом с ними. Такие камеры на ножках, которые могут залезть в любое место. Порой это спасает очень много жизней. Передача изображения жрала очень много энергии, но я был готов, заранее поглотив пару душ орков. Этого должно хватить на минуту. Хотя обычно достаточно всего нескольких секунд, чтобы определиться с обстановкой и начать разрабатывать план. Я закрыл глаза и в этот момент увидел все, что видит дух. Это был какой-то военный лагерь. Здесь уже все орки были в броне и при нормальном оружии. Небольшие манипуляции с духом, и я увидел лагерь с высоты пары десятков метров. Несколько десятков палаток стояли ровными рядами на лесной опушке. Большинство орков спали, остальные либо тренировались, либо занимались готовкой пищи. Если так прикинуть, то в лагере примерно две сотни солдат. А ничем иным, кроме как армейским подразделениям, этот отряд не мог быть. Даже можно было разглядеть знаки различия в виде разноцветных полосок ткани на шлемах орков. Практически у всех шлемы украшали две полоски, красная и белая. И лишь у трех орков, что я увидел, были другие знаки различия. У двоих одна красная полоска, а у самого крупного и вовсе черная. Понятия не имею, что это означает, но очевидно, что орк с черной полоской на шлеме, главный в этом отряде, и именно с ним и хотела сразиться Тита. В принципе, ничего страшного в этом я не видел. Отряд достаточно большой, но сильных монстров в нем как-то не видно. Скорее всего, командир этого отряда был простым элитником, а орки с красными отметками являлись кем-то вроде его заместителей. ты должна справиться с ними без проблем. Дух разведчика я оставил висеть в таком положении. Затем позволил змейке воплотиться, после чего она сразу же бросилась на тройку командиров. Красные отметки оказались не только заместителями командира отряда, но еще и магами. На появление Тита они отреагировали моментально и прикрылись каким-то защитным полем, которое оказалось довольно хрупким. Всего с десяток костяных игл смог пробить эту защиту, после чего Тити понадобилось еще две иглы, чтобы разобраться с магами. Произошло все это очень быстро. Главарь только успел вскочить со своего места и выхватить оружие. Небольшой топорик смотрелся крайне смешно в руках этого великана, но через пару мгновений этот топорик превратился в топорище, которое было подстать своему хозяину. Да, таким топориком можно рубить вековые дубы и не заметить сопротивления. Лезвие больше метра в длину и даже на вид невероятно острое. Таким можно без проблем бриться. Орк оказался с сюрпризом. Потрясающая способность. Или у них здесь у всех командиров имеется такое оружие? Пока слишком рано об этом говорить. Громила был первым, кого мы встретили. Жалко, что я нахожусь слишком далеко и не смогу поймать душу главаря. Да и его оружие тоже не получится взять себе. А в том, что Тита с ним справится, я не сомневался. Как и в том, что она сможет перебить весь лагерь. Следить за боем я перестал после того, как командир отряда перестал дышать. а это весьма трудно сделать, когда тебе сжимает десятиметровая змея, при этом выпуская из своего тела множество костяных шипов. К тому же энергия от поглощенных душ уже была на исходе, и я увидел все, что хотел. «Постарайся никого не упустить», — передал я Тите, а в ответ получил лишь восторженные эмоции от сражения. Змейка вовсю наслаждалась боем, как и Боря, продолжавший свои геологические работы. Времени у него оставалось все меньше. По моим расчетам, следующая волна должна будет появиться через пару часов. К этому времени мы уже должны быть наготове и еще до начала боя покинуть лагерь. Дальше ребята будут справляться уже без меня. Я оказался вполне доволен работой разведчика. Отзывать его не стал и отдал все необходимые распоряжения. Необходимо было найти хозяина подземелья, а судя по тому, что у орков здесь имеется регулярная армия, то обязательно должны быть и города, как минимум один, который станет резиденцией хозяина подземелья. Понятия не имею, кем этот орг себя считает. Король? Император? Или просто вождь? Мне все равно. Убить его и дело с концом. А дальше уже можно будет немного побродить по подземелью для личной выгоды. Когда запрет на выход из подземелья будет снят, Дарья выведет отряд... Вот я и уверен, что мои ребята будут всячески настаивать на том, чтобы остаться, но такой же приказ я отдал и сержанту. Нечего им здесь рисковать собой больше необходимого, да и мне не нужны лишние глаза. Неизвестно еще, что смогу найти в этом подземелье. В том, что добыча будет очень хорошая, я не сомневался. У орков должно быть много разного добра. А теперь можно и немного отдохнуть перед второй фазой. Тита уже перестала тянуть энергию, А значит, с тем отрядом было покончено. Сказал ей возвращаться. Одного разведчика оставил рядом с собой, а еще один также отправился искать хозяина подземелья. Они получили от меня достаточной энергии, чтобы обшарить вдоль и поперек тысячи квадратных километров этого подземелья. «Как только запрет на выход из подземелья будет снят, вы тут же берете ноги в руки и валите отсюда. Это приказ». За меня не переживайте, если я смогу убить хозяина подземелья, то и выбраться как-нибудь смогу. А теперь будьте внимательны. Орки нападут уже совсем скоро. Отдал я последнее наставление и покинул лагерь. Боря, у тебя максимум полчаса, чтобы свернуть свою деятельность и догнать меня. Если не нагонишь за это время, то окажешься в хранилище, передал я хомяку, когда уже отошел от лагеря на приличное расстояние. Гай шел рядом со мной, а Тита стремительно приближалась. Вот теперь я чувствую себя совсем как в старые добрые времена. Только я, мои духи и огромное подземелье, которое необходимо закрыть. Австралия. 10 километров до границы с землями Орды. «Ничего, Петька, вот сейчас дойдем до нужного места, старик отдаст все распоряжения своей ящерке и двинем обратно. Потерпи еще немного», – произнес Василий Иванович, хлопнув по спине своего адъютанта. От этого хлопка Петька едва не полетела вниз с отвесного склона, на котором они сейчас стояли. И ладно бы, если он был один, но вот уже на протяжении тридцати километров Петька несет шульгину, которая в первом же своем серьезном походе умудрилась так влететь. Глупая девчонка решила влезть в битву Бати с боссом морды. Им оказался огромный орк. Настоящая машина для убийства, орудующая двумя гигантскими топорами. И против него вышел Сахаров со своим деревянным посохом. Вот эта дура и решила прикрыть батю своей защитой. Защита сдержала яростную атаку орка, вот только сама Шульгина вложила в нее слишком много сил. и словило жесточайшее энергетическое истощение. Моментально слетел доспех духа, и этим воспользовались вездесущие эльфы. Сразу три стрелы пронзили тело девушки, и она уже давно была бы мертва, если бы не вмешался Сумидзо Такеши. «Исцелить ее раны я не могу, а вот не дать умереть это запросто», сказал старик, и из его рук вырвалось нечто непонятное, что тут же проникло в тело Ксении. после чего стрелы сами покинули ее тело, а кровотечение моментально прекратилось. Им бы сразу вернуться, но это было слишком рискованно без поддержки ранкеров, а таковыми были только батя и его учитель. Выполнение задания было гораздо важнее, поэтому Петька сам и вызвался нести всю дорогу девушку на руках. Бросить ее умирать он не мог. Хотя и видел, что большинство членов команды не разделяют его мнения. И вот уже больше двадцати часов он не отпускает девушку, делая все возможное для ее защиты. Батя справился с тем орком достаточно быстро, вогнав ему посох прямо в пасть. Девчонка еще не знала, что это оружие невозможно уничтожить. Ни один топор не выдержит столкновения с посохом Василия Ивановича. Оружие, сделанное из чистейшего адамантия и получившее зачарование от самого князя Рюриковича. Петька даже не знал, есть ли еще у кого-нибудь в мире подобное сокровище. «Василий Иванович, почему они так яростно нападают на нас? Почему они хотят просто сидеть на своих границах? Ведь мы не мешаем же им жить на уже занятых территориях», спросил Петька, наблюдая за тем, как исполинский монстр всего одним ударом уничтожает армию в несколько тысяч бойцов. На месте удара остался внушительный кратер. а впереди виднелись другие отряды Орды. Они перли без какого-либо страха, прекрасно понимая, что не смогут совладать с новым стражем. Уже погибло шесть боссов и один элитный босс, золотой великан, что решил бросить вызов стражу. Вот только элитный босс был один, а страж сражался вместе со своим хозяином, и еще им помогал Василий Иванович. У великана не было ни единого шанса, но он все равно сражался до последнего, даже не думая отступать. Невероятная тупость и чрезмерная уверенность в своих силах. Именно так все это видел Петька. Его всегда интересовал этот вопрос, почему монстры из-под так ненавидят людей. И этот вопрос он уже не один раз задавал бате. Единственное разумное объяснение, которое может прийти мне в голову, это команда свыше. Понятия не имею, кто находится у монстров свыше, но он явно желает истребить человечество, только хрен он угадал. Сперва пусть попробует убить нас. А ты же знаешь, Петька, что меня убить очень сложно. Можно сказать, что практически невозможно. Даю тебе слово, что скоро и ты станешь таким же монстром. Вот тогда мы вместе зажжем. Сгоняем в эпицентр и посмотрим, что там творится. Кому нужно объяснить, что это наша планета и мы на ней главные? На стандартный вопрос был получен стандартный ответ. Но опять-таки этого всегда было достаточно, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Если Василий Иванович говорит, что так будет, значит будет. Он еще никогда не разочаровывал Петьку и не обманывал его ожидания. «Готовы к последнему рывку?» – спросил появившийся рядом с Петькой японец. «Перед нами равнина смерти. Нужно быть предельно осторожными и двигаться, не сходя с маршрута. Всего один неверный шаг, и вы можете взлететь на воздух. Мой мальчик и так уже расчистил огромную площадь. Придется потом снова все минировать». «Учитель, в моем отряде нет дураков». А твою карту они выучили задолго до того, как попасть сюда. Произнес батя и получил звонкий подзатыльник, от которого даже слегка пошатнулся. Сумидзо Такеши хоть и выглядел сухоньким старичком, но был сильнее их всех вместе взятых. Даже Василий Иванович в сравнении со своим учителем выглядел слабаком. Они, может, и выучили. А вот ты сам? Или надеешься, что какие-то мины не смогут пробить твой доспех? Так знаешь, что они пробивают даже защиту босса Форды. Это необычные мины. Хотите сказать, что ассоциации все же удалось? Воскликнул батя, перебивая учителя, за что получил еще одну затрещину.